Часть 1. Глава 1. Я сразу почувствовал знакомый запах, но решил, что это глюк. Этот дом в памяти всегда был связан с ней, с Кариной. Тут она мне снилась, мерещилась в каждом углу и звала. Неудивительно, что из запаха её чудился. Но стоило вдохнуть глубже, смешался с чем-то другим, незнакомым. Кто у нас в доме? Обернулся я к отцу. Карина. Хмуро ответил тот, всё ещё глядя на меня во все глаза. А в меня будто выстрелили. Я шумно выдохнул, кажется, даже зарычал. Я опустил взгляд, пытаясь глупо скрыть волнение. Он серьёзно? После стольких лет, что она тут делает? Глухо просепел я, но снова вышло пополам с рычанием. Зверюга моя встрепенулась и задергалась внутри, разгоняя сердце. «Не знаю, могу ли рассказывать», — тихо ответил он. «Это ее история. Захочет, сама объяснит. Она тут с ребенком». Ноги задрожали, но я упрямо сжал зубы. По ощущениям, снова выстрелили. Прямо в сердце, и она ударилась о ребра и покатилась к убарям. «Карина с ребенком». «Ты же останешься?» Напряжённо потребовал отец. Теперь точно останусь, хотя понятия не имею зачем. Разум гнал прочь на мотоциклы в гостиницу, оттуда на какую-нибудь съёмную квартиру. Главное подальше. Мне нельзя оставаться с Кариной в одном доме. Но зверь упёрся всеми лапами близкий к тому, чтобы встать поперёк дверей и не выпустить эту женщину больше никуда. Он не простил ей одиночества, хотя она ни в чём не виновата. Моя жизнь не так далёка от идеала превратиться в ад, но разве это могло меня напугать? Я только что оттуда. Мне некуда идти. Посмотрел я в глаза отца, а его взгляд расслабленно дрогнул, а плечи опустились. Как я рад, вырвалось у него, и он заключил меня в объятие. Проходи, покажу, что с рукой. Не заживает. Глубоко пробило Машинально сообщил я, а сам обернулся к лестнице. Я хотел как раз ужин сделать, Карину только привёз. Он взялся за куртку на моих плечах, помог стянуть. Я не сдержал стона. Рана болела, и обезболивающее помогало ненадолго. "Где тебе насила?" покачал головой отец, когда его в взгляду предстало удручающее зрелище. На войне, как обычно, и он знал ответ, надеялся образумить, но никому это не под сил. Я не видел другого смысла, кроме как бросать вызов смерти и выдирать из ее зубов тех, кого выдрать уже невозможно. Мне наказывали спасение людей, и это было единственным, в чем я находил удовлетворение. Вытаскивал их из плена в горячих точках, возвращал живыми, зачастую едва не отдавая концы сам. Но волчья шкура была толстой. Регенерация спасала от кровопотери, а я убирался заลิзать раны и сращивать кости домой до следующего раза. Я в комнату. Сил нет. Тихо сообщил, подхватил сумку и направился в противоположную от лестницы сторону. Есть будешь? Догнал вопрос отца у дверей. Позже. Эльдар, я дома. Обернулся к нему. Все теперь будет хорошо. Лягу спать. Воды хоть принесу, не сдавался Тахир. Я кивнул и снова невольно глянул на лестницу. Показалось, слышу дыхание. И запах усилился. Карина наверняка стоит и слушает. Ребенка будто и не было. Спит? Стоило подумать о ее детеныши, и я едва не оторвал ручку от двери своей комнаты. Хорошо, на в дальнем углу дома со своим выходом на улицу. Я валился внутрь, бросил сумку у кровати и медленно осел на колени, скручиваясь до самого пола. Мышцы всего тела казались стеклянными и подрагивали так, будто вот-вот пойдут трещинами и рассыплются в пыль. Последняя спасательная операция далась тяжелее обычного. Я даже перекинуться в волка не мог от боли, чтобы регенерировать быстрее. А тут ещё и Карина с ребёнком. Какого она тут делает? Что за случилось? Просто так она бы не явилась в нашу жизнь снова. И произошло что-то серьёзное, потому что мы точно были последними, к кому бы она обратилась. Когда отец постучал, я уже кое-как содрал с себя шмотки и сползл в душ. Он принёс поднос с едой и чаем. "Расскажи мне", попросил я. Отец замер, хмурясь. Взгляд его скользнул по заплаткам на моём теле и остановился на перевязанном плече. Может, к врачу? посмотрел мне в лицо. Я был в госпитале, перевязали. Ты регенерируешь всё хуже. Пожалуйста, остановись. Я подумаю. И кивнул на дверь. Что с Кариной? Над мужа бежит. Он сел в кресло и устало откинулся на спинку. Что-то между ними произошло, что он вдруг решил лишить её прав на ребёнка. Карина, в отчаяньи, хорошо, что позвонила мне. Я не знал, что она замужем. Я вообще о ней ничего не знал последние 10 лет. Когда её мать умерла, Карина перестала бывать тут. Вообще её появление в посёлке не особенно законно. Она не знала, с кем на самом деле жила её мать. Благодаря тому, что наш дом стоял дальше остальных, Карина никогда не сталкивалась с жителями в том виде, в котором они могли бы ей встретиться. Знаю, что её мать пыталась ей рассказать, но так и не вышло. Держать рядом человека в неведении нарушение закона. Только я нарушал законы больше остальных членов семьи. Мы были детьми, и она была уверена, что у меня был ручной волк. Я говорил ей, что это на самом деле я, но она не верила. Считала, что я так его надрессировал, появляться и присматривать за ней в лесу, пока сам убегал играть с мальчишками. Но я уже тогда не мог от неё оторваться. Губы искривились в усмешке. Мне никогда больше не было так хорошо, как с Кариной. Следовать за ней по лесу, вдыхивать её следы, преследовать и валить в траву согретую солнцем. Она приезжала на лето, и я ждал каждого как лучшего времени в жизни. Последнее наше лето я не забуду никогда. После него я будто умер. Она пыталась мне писать, звонить, но я почти не отвечал, и она замолчала. Что мне были её звонки и слова в электронной почте? Как они могли заменить мне её запах и радость быть рядом? Разница между нами стала непробиваемой стеной. Порвалась связующая нас нить, и сказка кончилась. А с ней надежда на большая. И вот теперь она вдруг здесь. Сбежала от мужа. С ребенком. Все это будоражило, но как-то неправильно. Я изменился с того времени до неузнаваемости. Стал чудовищем. И реакции у меня на ее появление в жизни были чудовищными. Хотелось злорадствовать. посмотреть в лицо, схватить за горло и спросить: "Рада ли она своей жизни, на которую променяла нашу сказку?" Глупо. Мы просто оба выросли. Я стал зверем, как и должен, а она, как и полагала, принцессой. Со своей жизнью, принцем и другой сказкой. И то, что её история обернулась каким-то её личным кошмаром, меня касаться не должно. Э, не хочу ничего помнить. Мне нечем чувствовать. Мои раны теперь болят сильнее, заглушая боль от пережитого. Я не слышу больше голоса и эмоций. Я слышу крики умирающих. И я вернусь к ним, когда залежу очередные раны. Вот и все. Эльдар, отец, видимо, звал уже не в первый раз, потому что повысил голос. «Прости», — задумался, — отозвался я. «Надо менять жизнь». Посмотрел он мне в глаза. Надо выбирать жизнь, не надо больше уезжать туда. Я протёр здоровой рукой лицо и слепавшиеся глаза. Давай завтра поговорим.